Естественно, к дому я больше не поеду. Одной ошибки достаточно. Но ведь его существование должно было оставить след не только в моей душе. На ум приходило лишь одно такое место. Залитая светом, волшебная, чудесная поляна, которую я видела всего раз, озаренный солнцем и сиянием его кожи. У этой затеи имелось множество побочных эффектов. Нетрудно представить, какие страдания она может принести. При одной мысли начинала болеть грудь, да так, что я едва не сгибалась пополам. Однако именно там, вероятнее всего, услышать серебряный баритон, тем более я уже сказала Чарли про походы. — О чем задумалась? — полюбопытствовал Джейкоб. — Однажды во время похода я забрела на полянку маленькую, очень красивую. Не знаю, смогу ли отыскать ее снова, пусть не сразу. Нам помогут компас и координатная сетка, — моментально нашелся мой друг. — Не помнишь в том походе, откуда вы шли? — От перевалочного пункта у 110-го шоссе. Двигались в основном на юг. — Здорово, тогда найдем. Джекоб был готов к любым моим предложениям, даже самым бредовым. Итак, в субботу после обеда я впервые примерила новые кроссовки, приобретенные тем же утром с 20 процентной скидкой, схватила новую топографическую карту и поехала в Лапуш. В лес мы отправились далеко не сразу. Сначала Джейкоб, распластавшись на полу гостиной целых 20 минут, вычерчивал на нужном секторе сложную сетку, а я, удалившись на кухню, болтала из Билли. Судя по всему, Блэка-старшего предстоящая поездка нисколько не беспокоила. Удивительно, как Джейкоб решился посвятить его в наши планы, учитывая тревожные новости о появлении медведей. Хотелось попросить Билли ничего не говорить моему отцу, но я боялась, что просьба принесет обратный результат. «Вдруг увидим супер-мишку!» Не сводя глаз с карты, пошутил Джейкоб. Опасаясь реакции а Чарли, я быстро взглянула на мистера Блэка. Тот лишь рассмеялся. «На всякий случай горшочек с медом захватите». «Белла, у тебя кроссовки быстрые. Один горшочек надолго медведя не отвлечет», — хихикал мой друг. «Всего-то нужно бежать быстрее тебя». «Ладно, проверим твои скоростные качества», — складывая карту, — сказал Джейкоб. «Пошли. Развлекайтесь как следует», — пожелал нам Билли, подкатывая к холодильнику. «Вообще-то Чарли не самый тяжелый человек на свете, однако Джейкобу, похоже, повезло еще больше». Доехав до конца грунтовой дороги, я остановилась у знака, обозначающего пешеходную тропу. «Сто лет здесь не было и сердце болезненно сжалось». Наверное, будет очень больно, но игра стоит свеч, если я услышу его голос. Выбравшись из машины, я посмотрел на зеленую стену леса. — По-моему, нам туда... — пробормотала я, показывая прямо перед собой. — Хм... — промычал Джейк. — Что такое? Джейк смотрел то на мою руку, то на отчетливо видняющуюся тропу. — Я-то думал, ты по тропинкам ходишь. «Ни в коем случае. Я прирожденный человек леса, и бунтарка по натуре...» Расхохотавшись, парень развернул карту. Секунду. Вынув компас, он повернул карту под нужным углом. «Вот нам по этой линии пошли». Вне всякого сомнения, я задерживала Джейкоба, но он ни слова меня не упрекнул. О том, как в последний раз гуляла по этому лесу с другим спутником, лучше не думать. Обычные воспоминания до сих пор опасны. Стоит дать себе слабинку, начну задыхаться, прижимать к груди руки. Как потом объяснить это Блэку? Сосредоточиться на настоящем было несложно. В конце концов, лес такой же, как везде. Да и Джейком долго хмуриться не получалось. Весело насвистывая какую-то мелодию, он бодро пробирался через колючий кустарник, каждые пять минут поглядывая на компас и убеждаясь, что мы идем по одной из линий его сетки. Я едва удержалась от комплимента. Джейк тотчас добавит пару лет к своему и без того раздутому возрасту. Разговор у приближных скал засел в памяти, и я ожидала, что Блэк заведет его снова. Но, видимо, ему не хотелось откровенничать. — Джейк! — неуверенно позвала я. — Что? — Как дела у Эмбри? Целую минуту Джейкоб молчал, двигаясь вперед огромными шагами, обогнав меня на добрых десять метров, остановился, поджидая меня. С ним все по-прежнему. Проговорил он, когда я его догнала, и уголки рта поползли вниз. Ходит по пятам за Сэмом. Угу. Обняв меня за плечи, Джейкоб выглядел таким встревоженным, что небрежно стряхнуть его руку я просто не могла. А Адли смотрит на себя так же выжидающе. Темные глаза апатично изучали деревья, ну, иногда. А